Глава шестнадцатая. К чему привела история Паулиты? «Паулита», — проговорил москит, нежно взяв ее за руку, — «я сделаю для этого человека то, что сделал бы для родного брата». «Что же?» — с волнением спросила девушка. «Я спасу ему жизнь и дам ему свободу. Дона Энрике везут под конвоем, а нам дано поручение убить его». Ему грозят две опасности, и от обеих я его спасу. О, как я буду любить тебя!» По дороге в Экстаполапа тяжело катилась карета, увозившая Дона Энрике. Офицер не спал, а Дон Энрике с недаемой лихорадкой дремал, привалившись в угол экипажа. Солдаты тоже подремывали, качаясь в седле. Отряд поравнялся с купой деревьев. Неожиданно из рощи вынырнули четыре вооруженных человека и напали на конвой. Застегнутые врасплох, солдаты пустились на утек, трое из нападавших помчались за ними. Возницы, бросив мулов, разбежались в разные стороны. Москит очутился у кареты в тот самый момент, когда из нее со шпагой в руке выскочил офицер. «Вы Дон Энрике?» — спросил Москит. «Я офицер Его Величества!» — ответил тот. Москит бросился вперед, и прежде чем офицер успел приготовиться к защите, саблей рассек ему череп. В это время, разогнав солдат, вернулись остальные. «Добейте его!» — приказал москит, указав на офицера, и поднялся в карету. «Дон Энрике! Дон Энрике!» — позвал он. «Что вам нужно?» — слабым голосом откликнулся больной. «Выходите скорее, вы свободны!» С тех пор дон Энрике руис де Менделуэта исчез бесследно. Вице-король и дон Хусто считали его мертвым. Старый граф де торре -э оплакивал своего первенца, но, не теряя надежды на его возвращение, не хотел объявлять сына Донье Гуадалупе наследником графского титула. В то же время была пышно отпразнована свадьба Дона Диего с Доней Мариной, и оба они покинули Мехико. Для того, чтобы описать все эти события, нам пришлось вернуться на несколько лет назад. Теперь же, после необходимого отступления, возобновим нить нашего повествования.